Когда Марк выбрался из пансиона Евы, было уже 20 минут пятого. Глаза его замерли и потускнели. Рубашка промокла от крови. Внезапно он закричал. Звук этот исходил откуда-то из живота, проходил сквозь сжатую спазмом глотку и вырвался изо рта, как крик раненого зайца. Он кричал, пока не почувствовал, что сходит с ума, что его горло разрывается, и режущая боль терзает голосовые связки. И даже когда он смог преодолеть весь страх, всю боль, все потери последующих дней, осталось ужасное давление, волнами идущие из подвала, где таился барло. Он вышел на крыльцо, жадно хватая губами ветер. «Дэн! Нужно найти Дэна!» Но его будто сковала литургия. Что толку? Барлоу победил. Они были дураками, что бросили ему вызов. Теперь и Джимми заплатил за это, как раньше Сьюзан и священник. Но твердость понемногу возвращалась. На трясущихся ногах Он сошел с крыльца и побрел к Бьюэку Джими. Ключи торчали в зажигании. Найти Дэна — это последний шанс. Его ноги не доставали до педали. Он привстал и повернул ключ. Мотор заурчал. Он включил сцепление и нажал на газ. Машина тронулась с места. Он опустил ногу на тормоз и тут же ее отбросил в сторону. «Я не могу ее вести». Тут он, казалось, услышал... Педантичный голос отца. Ты должен быть осторожен, Марк, когда ведешь машину. Автомобиль — единственный транспорт, не до конца регулируемый федеральными законами. В результате все водители по существу не профессионалы, поэтому ты должен быть крайне внимательным. Нажимай на газ, как будто между твоей ногою и педалью лежит яйцо. Когда ведешь машину с автоматической трансмиссией, как наша, левой ногой можно вообще не пользоваться, только правой на тормоз, а потом на газ. Он опустил ногу на тормоз, и автомобиль попятился назад и уткнулся в ограждение. Тогда он надавил газ, и машина подалась вперед, поймав руль. Он кое-как, веляя из стороны в сторону, двинулся по пустым улицам к своему дому. Правой рукой нащипал радио и включил его на полную громкость. Он плакал.